Глава 53. Всю дорогу домой Джеймисон и декер молчали. Когда они поднялись в квартиру, Алекс сказала. Хочешь, я на скорую руку с Варганью ужин? И я имею в виду не микроволновку, я могу приготовить курицу с рисом. Нет, спасибо, покачал головой Амос, я не проголодался. Так ты станешь слишком тощим, попыталась пошутить Джеймисон, но он уже шел по коридору к себе в комнату. Закрыв за собой дверь, декер сел на кровати и взял куклу. Дождь возобновился, капли снова ритмично барабанили в стекло. Амос уставился на пластмассовое лицо с большими, не мигающими глазами, упершимися в него. Каждый раз, когда он смотрел на эту игрушку, Деккер видел лицо Молли. Он сознавал, что ничего хорошего в этом нет, и также сознавал, что не может перестать это делать. По крайней мере, сейчас. У него была дочь, очаровательная девочка, которая выросла бы в потрясающую женщину. Амос в этом не сомневался. Но только ей так и не представилась такая возможность. Она легла в могилу, так и не узнав, что одно мимолетное замечание ее отца, сделанное давным-давно, запустило катастрофическую цепочку событий, которая в конечном счете привела к гибели Молли и ее матери. Погладив пальцем куклу по волосам, декер отложил ее в сторону и, вытянувшись на кровати, уставился в потолок. Казалось, что они уже бесконечно долго занимаются этим расследованием, однако до сих пор реально не продвинулись ни на Йоту. Ни на Йоту! Казалось, во многих отношениях они откатились назад. На последнем совещании Деккер рассказал чистую правду. Если они не выяснят, почему Уолтер Дабни убил Анну Бербшер, они никогда не раскроют это дело. И все это произошло прямо у меня на глазах. Черт побери, и все равно я не могу разобраться. Деккер уселся в кровати, откинувшись на спинку. Хорошо, ему нужно пройти весь путь шаг за шагом. Факт. Дабни обманом заставили украсть секреты, чтобы расплатиться с вымышленными игорными долгами на несколько миллионов. Факт. По собственному признанию Натали, именно она втянула своего отца в эту историю. Предположение. Натали ничего не знала о шпионаже. Факт. Дабни был смертельно болен. Факт. Дабни застрелил Бергшир. Факт. Прошлое Бергшир окутано тайной, а все известные о ней факты придуманы. Факт. Бергшир владела старым сельским домиком и подержанной машиной. Факт. Бергшир имела миллионы долларов. Факт. Бергшир хранила в камере хранения предметы, похожие на шпионские реликвии. Факт. Она работала учительницей в школе и была волонтером в хосписе. Факт. В домике у нее был спрятан флеш-накопитель. Факт. Кто-то напал на декера чтобы завладеть этой флешкой. Предположение. Секреты, украденные Дабни, открывают кратчайшую дорогу к программам, имеющим жизненно важное значение для национальной безопасности. Последнее утверждение Деккер отнес к предположениям, поскольку эту информацию предоставила Браун, которая в прошлом уже солгала, отвечая на этот вопрос. Полной уверенности у декера не было, и богару также не удалось получить подтверждение, поскольку Румо наглухо отгородилась каменной стеной. Итак, что все это дает? Встав с кровати, Деккер подошел к окну, глянул на улицу и, закрыв глаза, стал перебирать в памяти кадра за кадром. Нередко это позволяло ему заметить что-либо выделяющееся. Красный флажок там, где один срез информации не состыковывался с другим. В других случаях это указывало ему, в каком направлении двигаться. Но бывало, что это занятие не давало никаких результатов. Мысленно прокручивая воспоминания кадра за кадром, Амас молился о том, чтобы увидеть хоть что-нибудь все равно что... «Кто что сказал, кто что сделал, какое-нибудь неожиданное движение, на самом деле все что угодно. Ну уже Хоть что-нибудь! Ну уже Деккер открыл глаза. Он принял как аксиому, что Бергшир ничего не делал обезвестных причин. Если это было действительно так, они упустили из виду огромное количество фактов. Проклятие! Джеймисон вздрогнул от неожиданности, когда Деккер выскочил из комнаты и торпедой пронесся по коридору. Она только что поднесла к рту ложку овсяных хлопьев, которые ела стоя на кухне у мойки. «Что за черт?» – воскрикнула Алекс. «Мы должны ехать». «Куда?» «В хоспис Доминион». Дождь усилился, и стекла очистителя с трудом удавалось поспевать за потоками воды. Втиснувшись в крохотный салон, подобно арбузу в носке, декер не скрывал своего нетерпения. «Не хочешь сказать, зачем мы едем в хоспис?» – спросила Джеймисон. «Зачем Бергшир работала там волонтером?» «Не знаю. Зачем она работала учителем в школе?» Потому что камера хранения располагается прямо напротив. Я считаю, что Бергшир по какой-то причине хотела быть рядом со своим барахлом. И помнишь, что она неоднократно говорила Биллингс? По-моему, ей нравилось ощущать свое превосходство над американскими учителями и школьниками. Если так, этот пункт в списке вычеркнут. Но остается хоспис. И если Бергшир по-прежнему продолжала заниматься шпионажем, я вычеркиваю также и альтруизм. Итак, почему хоспис? Они подъехали к хоспису Доминиону. Часы посещений закончились, однако удостоверение ФБР открыли им двери. Директор хосписа Салли Палмер уехала домой, но их принял у себя в кабинете ночной дежурный Элвин Дженкинс. Это был невысокий рыхлый мужчина лет под 60 в очках с колечком сидеющих в волос вокруг обширной лысины. «У вас много волонтеров?» – спросил Деккер. «О да, довольно много. В основном пожилые пенсионеры, у которых есть время посещать наших пациентов. У вас есть их список и также список всех ваших сотрудников?» Сиделки, медсестры, рабочие, все. Повернувшись к компьютеру, Дженкинс нажал несколько клавиш. «Конечно, я могу все распечатать, но зачем вам это нужно?» Вопрос национальной безопасности опередив Деккера, сказала Джеймисон. У Дженкинса отвисла челюсть. «О боже, конечно!» Он протянул распечатанные страницы. «Мне нужно совершить вечерний обход. Не стесняйтесь, пользуйтесь моим кабинетом, сколько вам понадобится». Дженкинс ушел, и Деккер с Джеймисон принялись разбирать списки. «Амас, что мы ищем?» «Все, что покажется странным». «Я не совсем понимаю, как можно это определить по возрасту и фотографиям людей. Я хочу сказать, чем здесь могла заниматься Бергшир. И мы даже не можем точно сказать, бывали ли эти люди здесь одновременно с ней. Я имею в виду, если она хотела с кем-то встретиться, этот человек должен был находиться здесь, правильно? А Бергшир навещала лишь нескольких пациентов». «Быть может, лучше спросить у Дженкинса, не знает ли он…» «Узник!» – неожиданно воскликнул декер Скочив с места, он выбежал в коридор, оставив потрясенную Джеймисон со стопкой листов в руках. Какое-то время-то сидела беспомощно обмякнув в кресле, затем встала и поспешила следом за Амосом. «Клянусь Господом Богом, когда-нибудь я точно его убью!»